Не теряйте самоиронию. Относиться к себе с пафосом – вообще большая ошибка. Честно признаюсь, был у меня период, когда после серьезных профессиональных успехов мне все-таки снесло и я хвасталась своими победами во время занятий и различных интервью. Сейчас это стыдно вспоминать. Попробуйте учиться не только на своих ошибках. На первом занятии в нашем учебном центре, когда идет игра знакомства, сразу возникает неприятная напряженная тишина в зале, если человек начинает перечислять свои заслуги делает это всерьез и с пылом. Помните, как среагировал на свою награду тяжелобольной Зиновий Герт? Чиновник, который приехал к нему на дачу вручать орден за заслуги перед Отечеством второй степени, сперва отличился тем, что решил процитировать любимые строки Герта. Это Пастернак. Быть знаменитым некрасиво, не это подымает ввысь. Но перепутал слова Пастернака. Наш знаменитый любимый Зяма, который уже не поднимался с кровати, Легко и с улыбкой подхватил стихотворение, дочитал его до конца. Далее он с благодарностью принял награду. Но когда чиновник уехал, он сказал родным, «Мне вручили орден за заслуги перед Отечеством второй степени. Вот я только не понял, то ли Отечество второй степени, то ли мои заслуги». Великолепная Раневская, когда однажды упала на улице потеряла сознание, как только пришла в себя, воскликнула, «Люди, поднимите же меня!» Народные артистки на улице не валяются. Во время предуборной гонки в Америке, когда вдруг вверх пошел рейтинг никому неизвестного черного сенатора барка Обамы, его жена Мишель в одном из интервью на вопрос «Что же ваш муж такого особенного?» ответил «Да ничего особенного!» Так же разбрасывает носки по всему дому, как все мужчины. это понятная всем бытовая деталь только прибавила голосов будущему президенту, как и слова Найны Ельцины в ответ на обвинение в адрес ее мужа, что он все делает так, как хочет его семья. «Да посмотрите на него», сказала Найна Иосифовна. «Разве такой будет кого-то слушать?» и Эти слова были более убедительны, чем часовые заказные политические программы по телевидению. Конечно, ваша биография во всех подробностях мало кого интересует, но какие-то ценные детали, узнаваемые всеми, подробности детства или быта, могут прозвучать свежо и ярко, особенно если вы умеете посмеяться над собой. У меня был ученик, крупный чиновник, которого я попросил рассказать о себе. Делал он это совсем неинтересно и плохо. Но позже, когда ему пришлось отвечать на конкретные вопросы, выяснилось, что этот человек прожил потрясающую жизнь. Ему действительно было, что рассказать людям. Когда-то в детстве он пас ней зарабатывал деньги для большой семьи, потому что он был старшим ребенком. А потом он добился расположения единственной девушки, с которой хотел прожить всю жизнь и совершил ради этой любви немало подвигов, включая отказ от любимой профессии, переезд незнакомый город, жизни с нуля и так далее. Не уверена, что после наших тренингов в каждом своем интервью он должен говорить об этом. Но у него самого появилось другое отношение к подробностям своей биографии. Он стал держаться более открыто, смело, и уверенно. Когда группа сотрудников компании «Росатом» участвовала в тренинге, а я всегда предлагала кейс, выступите перед школьниками. Причем заранее говорила, используйте свой личный школьный опыт. Некоторые люди серьезно и скучно рассказывали, как хорошо они учились в школе, как потом это помогло им в жизни. А вот другие с улыбкой вспоминали, как хулиганили и прогуливали, как заглядывались на девчонок и от этого вовсе не могли всерьез учиться. А потом вдруг что-то произошло, что-то поняли, что-то оценили и стали успешными. Конечно, второй вариант выступления выглядит гораздо более грамотно, но важно сделать именно этот поворот в сторону формулы успеха и все же доказать развеселищимся школьникам, что без труда и учебы Вряд ли можно чего-то добиться серьезного в жизни. Личные подробности, как скользкий лед. Тут важно не упасть. Если не уверены, что сможете подвести свою историю к достойному финалу, лучше за нее не беритесь. Но есть гораздо более простой путь. Это просто поиронизировать над собой. Например, я имею плохой почерк, плохо умею рисовать, однако при этом все время пользуюсь доской на каждом занятии. И уже когда я подхожу к доске, сразу предупреждаю, что мой почерк очень похож на те карказябры, которые выдают интернет, если вы забыли свою пароль. Люди улыбаются, кивают одобрительно. Надо уметь заворачивать свои успехи и достижения в легкую и яркую обертку самоиронии. Рассказывать веселые интересные байки. Можете рассказать о том, как вы чуть не погибли во время сплава по горной реке, но вскользь упомянуть, что компания состояла из одних профессоров и общий уровень рассеянности был равен общему уровню образованности. На собеседовании работодатели довольно часто спрашивают, какие у вас, как у работника, есть недостатки самые нелепой в этой ситуации сказать правду если претендент признается что почти всегда опаздывает на работу или имеет проблемы с грамотностью то как говорится пиши пропало поищем более грамотного и того кто не опаздывает надо сориентироваться придумать остроумный ответ который прозвучит вроде бы и правдиво но в то же время придаст вам еще больше вес в глазах работодателя например мой сын когда устраивался на хорошую работу в америке на этот вопрос ответил очень просто какой у вас недостаток Он ответил, «Мне очень нравятся красивые женщины». И тут же был принят, так как штат Джорджия в Америке был до отказа забит голубыми юношами, и нормальные парни ценились там на вес золота. Одна моя ученица, выполняя это упражнение, нашла очень неплохую формулировку. «Да, у меня есть недостатки, но вы о них никогда не узнаете». Были еще варианты. «Считаю себя трудоголиком, жена мною недовольна» или «Страдаю повышенной ответственностью, люблю все перепроверять за подчиненными». «Ничего все недостатки», – подумает любой работодатель. Иногда ссылки на какие-то подробности из жизни помогают аргументировать вашу позицию в серьезном споре. Это хорошее и ценное оружие. Например, один начальник производства предприятия компании «Росатом» в городе Озерск в споре с экологами, которые утверждали, что его завод чрезвычайно вреден для жителей города, привел очень простой аргумент. Он сказал буквально следующее. «Вы знаете, мне почти 60 лет, у меня есть любимый внук. Ему 10». Мы его растим вместе с женой, так получилось. Я неплохо зарабатываю и мог бы отправить своего внука на лето в лагерь, на море или даже за границу, но он, как и я, больше всего на свете любит наш маленький сад, огород и дачу. Моя дача, господа, расположена в пределах видимости завода, того самого завода, к которым придираются экологи, того самого завода, который считается опасным. Но неужели я подвергал бы внука опасности, если бы у меня было хоть малейшее сомнение считать, что она существует? Надо было видеть, как он это говорил, с какой любовью, как горячо. Аудитория замерла, а потом раздались аплодисменты. Никаких лишних подробностей, почему дедушка с бабушкой, а не родители, воспитывают мальчика, в данном случае никому знать не требовалось. Сдержанность и чувство меры верные спутники хорошего оратора. С личными подробностями надо быть осторожным, как и с эмоциями. Но без эмоций совсем не обойтись. Свои эмоции надо уметь сдерживать, но при этом нужно заботиться о том, чтобы эти эмоции существовали у ваших слушателей.